Глава 24. Мистер и миссис Анталини жили в очень шикарной квартире на Сатун-Плейс. Там у них в гостиной был даже собственный бар. Надо было только спуститься вниз на две ступеньки. Я был у них несколько раз, потому что, когда я ушел из Элктон-Хилла, мистер Антолини приезжал к нам домой узнать, как я живу, и часто у нас обедал. Тогда он не был женат. А когда он женился... Я часто играл в теннис с ним и с миссис Антолине на лонг айленде в Форест-Хиллском теннисном клубе. Миссис Антолини — член этого клуба, денег у нее до черта. Она старший мистер Антолини лет наста, но они, кажется, очень любят друг друга. Во-первых, они оба очень образованные, особенно мистер Антолине, хотя, когда он с кем-нибудь разговаривает, он больше шутит, чем говорит про умное, вроде нашего Д.Б., Миссис Антолини, та была серьезнее. У нее бывали припадки астмы. Они оба читали все рассказы Д.Б., она тоже, и когда Д.Б. собрался ехать в Голливуд, мистер Антолини позвонил ему и уговаривал не ехать, но Д.Б. все равно уехал. Мистер Антолини говорил, что если человек умеет писать как Д.Б., то ему в Голливуде делать нечего. И я говорил то же самое в точности. Я дошел бы до их дома пешком, потому что не хотелось зря тратить Фибины подарочные деньги, но когда я вышел из дому, мне стало не по себе. Головокружение какое-то, пришлось взять такси. Не хотелось, но пришлось. Еще еле нашел машину. Мистер Антолини сам открыл мне двери, когда я позвонил. Лифтер-мерзавец никак меня не впускал. На нем были халат и туфли, а в руках бокал. Человек он был утонченный, но пил, как лошадь. — Холден, мой мальчик, — говорит, — Господи! Да он вырос чуть ли не на полметра. Рад тебя видеть. — А как вы, мистер Анталини, Как миссис Анталини? О, у нас все чудесно. — Давай-ка свою куртку. Он взял мою куртку, повесил ее. — А я думал, что ты явишься с новорожденным младенцем на руках. Деваться некуда. На ресницах снежинки тают. Он вообще любил острить. Потом повернулся и заорал в кухню. — Лилиан, как там кофе? — его жену зовут Лилиан. — Готов! — кричит. — Это Холден. — Здравствуй, Холден. — Здравствуйте, миссис Анталини. У них дома всегда приходится орать, потому что они постоянно торчат в разных комнатах. Странно, конечно. — Садись, Холден, — сказал мистер Антолини. Видно было, что он немножко на взводе. Комната выглядела так, будто только что ушли гости. Везде стаканы, блюда с орехами. — Прости за беспорядок, — говорит мистер Анталини. Мы принимали друзей миссис Антолини из Барбизона. Безонны из Барбизона. Я рассмеялся, а миссис Анталини прокричала мне что-то из кухни, но я не расслышал. — Что она сказала? — спрашиваю. — Говорит, не смотри на нее, когда она войдет. Она встала с постели. — Хочешь сигарету? Ты куришь? — Спасибо. Я взял сигарету из ящичка. Иногда курю, но очень умеренно. — Верю, верю. Он дал мне прикурить от огромной зажигалки. — Так, значит, ты и Пенси разошлись, как в море корабли.